Глиной соломой мазали, чтобы скоту зимой теплее было. И людям тоже теплее, когда дом обмажешь. Все в деревне, где жил мальчик, мазали свои дома. И мальчик тоже мазал, помогал матери. Он вообще любил работать. Не то, что некоторые. Вот именно. Потом наступал голубой-голубой вечер. Сначала чуть подсиненный, как бельё синькой. Бельё синькой? Что это такое? А продавался такой порошок, синька. Когда мать стирала, она добавляла в воду этого порошка. Тогда белье казалось тоньше и нежнее. Она бросала прямо в стиральную машину? Рис заинтересовался. Он любил смотреть, как работает стиральная машина. Тогда не было никаких стиральных машин. Мать стирала в жестяном тазу на речке. Так вот, постепенно вечер становился фиолетовым, как бледные фиолетовые чернила. Потом густел, и к 10 часам делалось необыкновенно красиво. Всё становилось густо синим. И дома, и вода в ручье, и деревья, и коровы, и собаки, и люди. Становился синим и мальчик, и девочка, с которой он дружил. У нее волосы были белые-прибелые, -белые, а вечером они становились синими. «Ну и сказочка! Девчонок еще тут не хватал!» «Ладно, не будем про девочку, тем более, что она в сказке не участвует. Вечером вся улица собиралась играть в лапту». «Как это вся улица?» «Ну, все мальчишки и девчонки». «Все? Прямо все?» — ехидно спросил Рис. «Почти все». «А как же в 9.30 фильм по телеку?» Мой сын торжествовал. Он думал, что улечил меня во лжи. Тогда не было никаких телеков. «Ну?» — не поверил Рис. «Представь себе». «Как же жили люди?» Рис был поражен. Видно, он считал, что телевизор существовал вечно. «Жили? И ничего?» Что же они делали по вечерам? Никак не мог поверить Рис. Читали, гуляли, играли в шахматы, шашки. Мало ли что. Просто беседовали. Рис покачал головой. А по-моему, без телевизора и жить не стоит. Скучища. Читали, беседовали. передразнил Рис. Это все равно что вкалывать. А телевизор ⁇ отдых. Лежи себе, досмотри. Да Никто к тебе не лезет, не пристает. Думать ни о чем не надо. У меня, когда начинаю думать, голова раскалывается. Хоть радио-то было. Радио было. Такие маленькие черные наушники. Наденешь наушники. Как летчики сейчас! Я видел по телеку. Примерно. Треск и шорохи. И речь, и музыка, но больше треск и шорохи. Почему? Потому что звуки тогда еще плохо умели улавливать. Они были слабыми, как шлюпки в шторм. Море их треплет взад-вперед, трет о гальку, отсюда шорохи и шум. Особенно много всего было ночью. Мальчик очень любил слушать наушники ночью. Это сейчас приемником можно весь дом на ноги поднять. А тогда ты никому не мешал. Мальчик ляжет, наденет наушники и слушает. Приемник назывался детекторным. Но все равно был очень хорошим. Кузнец, товарищ отца, даже сделал так, что приемник работал на всех волнах. Не хуже, чем сейчас, а может быть даже лучше. Нужна была только большая антенна. Мальчик сходил в лес... Лес от них был километров в 15 и срезал там четыре длинные слеги. Потом он связал их проволокой по две вместе, и получились длинные-предлинные вышки. Мальчик врыл их на огороде, натянул между ними проволоку, и получилась отличная антенна. Не антенна, а чудо. Когда вставало солнце, антенна вся сияла золотым блеском, проволока была медной и словно рассекала огород ножом на две части. Мальчику очень нравилось, как сияла проволока. Откуда он видел? Он же спал. А вот и не спал. Он полол огород. Полол огород? Когда вставало солнце? Но ты поддаешь. Да, представь себе, полол огород. Мальчик вставал еще раньше, чем солнце, потому что огород лучше всего полоть по холодку, а остальные дела уже можно делать при солнце. У него были еще и другие дела? Конечно, много. Но мальчик успевал все сделать к 12 часам, такой он был быстрый. А после у мальчика было до самого вечера свободное время. Правда, еще надо было нарвать корове на вечер травы. «Ну и жизнь! Чёрт его знает, что такое! Сколько ж ему было лет?» «Приблизительно столько же, сколько и тебе, может быть, чуть больше». «Тогда ты загибаешь. Такого не может быть. Твой мальчик надорвался бы и умер». А он не надорвался и не умер. Наоборот, рос сильным, смелым и закаленным. «Ладно, не буду с тобой бесполезно спорить. Это же сказка. Значит, потом пришел злой волшебник и выдернул с корнем эту медную антенну. Так?» «Нет. Злой волшебник пришел позже». «Ты, пап, как-то долго рассказываешь. Давай покороче. Переходи к делу». «Ладно. Значит, так мальчик жил, и вот однажды...» От реки резко потянуло сыростью. Строя холодного воздуха, ударилась о пламя костра, свернуло его в тугое алое полотнище. Несколько секунд пламя, казалось, стояло неподвижно. Потом стало опадать, словно подтаивать. Я протянул руку, пытаясь во тьме нащупать какой-нибудь сук. Но дрова кончились. Пламя опало совсем. Ярко-красные угли начали подёргиваться серой пленкой, как глаза у засыпающей птицы. Раки, лежавшие с краю, еще шевелились. — Надо поискать дров. — Я с тобой. — Посиди здесь, я сейчас. — Нет, ты опять потеряешься. Рис взялся за мою руку, и мы отошли от костра. Сразу стало темно, зябко и неуютно. Какое же все таки великое изобретение — костер Как страшно и холодно было без него на темной загадочной земле. Словно зверь сидел человек в сырой пещере и, накрывшись шкурой, со страхом вслушивался в завывание ветра или в монотонный шум дождя. «Кто там за чёрной дырой входа? Зверь? Другой человек? Или, что страшнее всего, злой дух, от которого неизвестно чего ожидать?» А потом появился костер, заплясали по стенам веселые блики, теперь вечер и ночь стали не самой страшной частью суток, а наоборот, временем отдыха. Можно было выпиливать из кости фигурки, рисовать на стенах пещеры зверей, на которых охотился днем. Можно было, наевшись жареного мяса, греться у костра и, полузакрыв глаза, придумывать сказки или петь, нащупывая мелодию, подбирая слова, чтобы их окончания звучали одинаково. Кто он был, первый, приручивший огонь? Случайный человек? Или гений каменного века? После света в темноте искать сучи было трудно. Костер горел неподалеку тусклым пятном, все более и более растворяясь в темноте. И мне вдруг стало страшно, что он погаснет. Стало так страшно, что я сразу, несмотря на холод, вспотел. Это был совсем другой страх, какой мне не приходилось испытывать раньше. Страх не за свою жизнь, не за жизнь близкого человека, а за жизнь вообще. Мне вдруг показалось, что если костер погаснет, то кончится все, произойдет нечто ужасное, непоправимое. Что? Я не мог этого объяснить. Может быть, установится вечная ночь, никогда не встанет солнце и тьма наполнится рыканием ужасных, никогда ранее неведомых чудовищ, и мы никогда не найдем дорогу домой. Вот так и будем идти идти с Рисом год за годом через темные леса, безлюдные поля, пока не исчезнем, не споткнемся, не упадем на холодную землю. Рис тоже испытывал беспокойство. Он то и дело поглядывал на костер, шарил по земле, собирая мелкие ветки. «Пап, скорее, а то потухнет!» Откуда у нас это чувство страха перед тьмой? Инстинкт. Вечный страх, что исчезнет свет, тепло, солнце. То, что породило жизнь. Первая клетка, которая возникла вдруг в Мировом океане, наверное, тоже судорожно сокращалась, когда наступала ночь. Она инстинктивно боялась не дожить до рассвета. Эта клетка через огромное число поколений передала страх нам. Наверное, поэтому до сих пор человек не может спокойно видеть, как затухает костер.